дерево. Четыре тощих, сгорбленных годами и усталостью человека в черных плащах с капюшонами пробрались через заросли колючего кустарника, пересекли каменистую пустошь, поднялись на уступ горы и остановились перед устьем пещеры. В их позах, в их движениях проступила вдруг неожиданная, непривычная робость. Один из них откинул капюшон, обнажив бритую голову обтянутую темной морщинистой кожей, как старым пергаментом и громко проговорил: Отчи, мы пришли к тебе за живой водой мудрости. Из пещеры донеслось негромкое рычание. Четверо попятились, и тут в устье пещеры появился лев. Четверо испуганно отступили, первый из них перекрестился. Но тут, вслед за львом, из пещеры вышел невысокий человек в истрёпанной холщовой накидке. С голубыми глазами на загорелом до черноты лице. Определить возраст этого человека было невозможно. Он казался то юным, как весенняя заря, то древним, как мир. «Не бойтесь, Мавра», — проговорил он и с улыбкой положил руку на загривок льва. «Он добрый христианин и не сделает вам ничего плохого. Скажите лучше, зачем вы пришли?» «Мы пришли к тебе за мудростью», — проговорил тот же странник. «Мы пришли к тебе за наставлениями. Нас прислали христиане Абиссинии, чтобы ты указал нам правильный путь в темные ночи нашей жизни. Мы потеряли путь, остановились на скрещении дорог. Научи нас, отче, куда нам следовать». В этот миг раздался клёкот и свист рассекаемого воздуха, и на плечо отшельника опустилась большая птица с крючковатым хищным клювом. Паломники испуганно перекрестились, отшельник же только покосился на птицу, как будто привык к ее присутствию. «Не знаю, могу ли я чему-то научить вас?» — проговорил он с сомнением. «Я сам уже сорок лет безуспешно пытаюсь постить чистину но с каждым днём понимаю, что только удаляюсь от неё. Отче, этого не может быть. От тебя исходит свет святости. Лев слушается тебя, орёл спускается к тебе с небес. Мы не сомневаемся, что истина ясна тебе, как открытая книга. Я уже сорок лет живу в этой пещере. Оттого звери и птицы привыкли ко мне. Они считают меня одним из своих братьев. А что касается истины... Пойдемте. Я покажу вам одну из ее обличий». Как только он произнес эти слова, большое облако закрыло солнце. Отшельник ступил на узкую тропинку, которая уходила выше в гору и легко пошел по ней. Паломники последовали за ним, оступаясь и оскальзываясь. Скоро они начали отставать. Тогда отшельник остановился и подождал их. Еще совсем немного. Подбодрил он своих спутников Скоро мы придем. и правда скоро он остановился перед скалой которая перегородила их дорогу в этой скале были вырублены ступени отшельник поднялся по ним его спутники последовали за ним на вершине скалы росло приземистое корявое дерево с толстым искривлённым временем и непогодой стволом часть коры была гладкой и на ней были вырезаны одно над другим несколько слов. «Сатор», «Арепо», «Теннет», «Опера», Ротас. «Что это за слова, отче?» — спросил предводитель паломников. «Когда сорок лет назад я пришел на эту гору, это дерево уже росло здесь, и эти слова уже были вырезаны на его стволе. Все эти сорок лет я думал над их смыслом, но он все еще не до конца открылся мне. Я могу вам сказать только то, что сумел постичь своим слабым разумом. Скажи нам, отче. Эти слова были здесь задолго до меня, и они останутся, когда ни меня, ни вас не станет. Вы видите, что их можно прочесть и сначала, и с конца, и сверху вниз, и снизу вверх. Среднее слово, которое высечено глубже других, тенет. Видом своим подобно Животворящему Кресту. Оно главное здесь. На каком-то языке, которого я не знаю, оно значит догму, основание веры. Значит, эта надпись говорит нам, что в основе всего лежит догмат, основание, которое нельзя проверить, но нельзя и поколебать. И еще эта надпись говорит, что у жизни, у веры и у судьбы нет ни начала, не конца, ибо конец становится началом, а начало — концом. Смерть есть основание новой жизни. Итак, дети мои, если вы пришли ко мне за мудростью, вот та мудрость, которую я могу вам дать. Возьмите ее и несите людям, которые вас прислали. «Благодарю тебя, отче», — проговорил предводитель паломников, и кивнул одному из своих спутников. Тот достал из складок плаща кусок выделанной шкуры ягненка и тонкое стело. Поранив свою руку, он обмакнул стело в кровь и тщательно переписал на пергамент надпись, высеченную на скале. И как только он закончил эту работу, облако исчезло. Солнце вышло из плена, и его яркий луч упал на отшельника и тут же его охватило светлое пламя. Паломники вскрикнули от испуга, но отшельника осенил их крёстным знамением. Ни боли, ни страха, ни отчаяния не было на его лице. Только радости свет. Тут же светлый огонь перекинулся на древнее дерево, и оно тоже запылало, как факел. Прошло не более минуты, и от святого отшельника и от древнего дерева осталась только кучка серебристого пепла. Нет, не только. На том месте, где только что росло дерево, осталась квадратная дощечка, обугленная по краям. Дощечка, на которой были начертаны пять таинственных слов. Сатор, Арепо, Тенет, Опера, Ротас а из-под кучки серебристого пепла показался крошечный зеленый росток. Паломники перекрестились и произнесли молитву. Их предводитель собрал святой пепел и спрятал его в полотняном мешочке у себя на груди. Там же спрятал дощечку с начертанными на ней письменами. И они отправились в обратный путь. Все, кроме одного. Самый молодой из паломников. Остался в пещере, где до того жил святой отшельник. После плодотворной беседы с Романом человек с кукольным лицом набрал телефонный номер квартиры Самохиных. Ответил ему женский голос с заметным акцентом. «Квартира Самохиных?» проговорил Пупс строгим официальным голосом. «Да, Самохиных», — отозвалась его собеседница. Только их никого сейчас нету. А вы кто такая? А я у них убираю. Уборщица я. Повезло, подумал Пупс. А это кто звонит? Женщина спохватилась и решила проявить бдительность. Она часто слышала о телефонных мошенниках, хотя смутно представляла, как они действуют. Сергачев из налоговой инспекции. Отчеканила злодей. Из седьмого отдела. «Ой!» — тихонько вскрикнула его собеседница. Она панически боялась любых официальных органов. Все ее прежние столкновения с этими органами оставили чувство тихого ужаса. «Фамилия?» «Хозяев фамилия Самохины?» «Это я и без вас знаю. Ваша фамилия?» «Моя? Моя фамилия Колтяну, Стефания Колтяну, из Молдавии. Да? Из города Гратиешти. А у вас, гражданка Калтяну, регистрация имеется? Да. В голосе уборщицы прозвучала неуверенность. Регистрация у нее действительно имелась, но заканчивалась буквально на днях, а продлить ее было очень трудно. А разрешение на работу у вас имеется? Да. На этот раз неуверенность в ее голосе стала еще заметнее. С разрешением на работу все было не так просто. То есть оно вообще-то имелось, но не на те виды работы, которыми Стефания зарабатывала на жизнь. Ладно, это мы проверим. Это вообще-то не по моей части. Этим в четвертом отделе занимаются. А я из шестого. Стефания Колтяну перевела дыхание. Правда, ей показалось, что в прошлый раз этот человек называл другой номер отдела, но она не слишком доверяла собственной памяти, особенно в такой стрессовой ситуации. А ее собеседник продолжил, еще добавив в голос Металла. «Вы знаете, что ваша обязанность — всемирно содействовать органам государственной власти?» «Да», — пролепетала Стефания. «Это хорошо, что знаете». А что вам нужно? спросила она робко. Нам нужен честный и определенный ответ. Как какой? Уборщица снова почувствовала, что земля уходит из-под ее ног. Такая формулировка не предвещала ничего хорошего. По нашим достоверным сведениям, к сыну Самохиных регулярно ходит репетитор. Кто? переспросила Стефания, услышав незнакомое слово. Женщина! которая с ним занимается математикой. «А, и это! Ходит, ходит!» — подтвердила уборщица, обрадовавшись, что на этот раз страшного начальника интересует не она. «И по нашим сведениям она не платит налогов. Вот чего не знаю, того не знаю. Я за нее не отвечаю. Это вы уж у нее спрашиваете». И спросим, не сомневайтесь. «А по каким дням она приходит и в какое время?» По вторникам ходит и по четвергам, послушно рапортовала Стефания. В четыре часа она приходит, то есть в шестнадцать, правда, опаздывает часто. Тут она услышала звук поворачивающегося в замке ключа и обрадовалась. А вот и хозяйка вернулась. Поговорите с ней, она лучше все знает и вам скажет. Но из трубки уже доносились короткие сигналы отбоя. Стефания повесила трубку и решила ничего не говорить хозяйке. «По вторникам и четвергам, значит», — проговорил парень с кукольным лицом и пустыми бессмысленными глазами пупса. «А сегодня как раз вторник». Выпив чаю, я стала обустраиваться в квартире. Ну, если не обращать внимания на все африканские прибамбасы, то жить вполне можно, и даже относительно чисто. «Вот что значит бывший военный, приучен к чистоте и порядку». Разложив вещи, я прикинула, чего не хватает, и оценила свои возможности. «Так, посуда кое-какая у Николая есть. Он мне часть оставит. Вот с постелью. В чемодан поместился только один комплект белья. Вместо одеяла возьму вон тот плед, но это временно». Сколько хороших вещей осталось у этого козла Ромки. Теперь придется все покупать, а у меня денег мало. Нужно еще учеников набрать. Я вспомнила, что по вторникам хожу к Самохинам подтягивать обалдую Петьку, а сегодня как раз вторник, нужно идти. Правда, я теперь как пуганная ворона, боялась каждого куста, но подводить Петькиных родителей не хотелось. Они люди приличные и относились ко мне хорошо. И я клятвенно обещала им, что Петька получит в четверти хотя бы четверку. Да и деньги очень нужны, учитывая, что теперь я должна платить за квартиру. В конце концов, как тот страшный тип с кукольным лицом выследит меня у Самохиных. Я хожу к ним неофициально, по личной договоренности. деньги они мне платят наличными, Так что никакого электронного следа не остаётся. Короче, успокоив себя таким образом, я отправилась к Самохиным. Но все же решила не заморачиваться с общественным транспортом, а вызвать такси. Так и быть, в последний раз. А потом переходим на режим строгой экономии. В машине у меня заболела шея. До того сильно я вертела головой, страшась заметить сзади пикап с надписью «Доставка пиццы». «Нет, так можно и параноиком стать». Таксист высадил меня в квартале от нужного дома. Ближе было не подъехать, потому что там велись какие-то работы. То ли меняли поребрик, то ли прокладывали трубы. Я вышла из машины и пошла вперед. Нам повезло. По дороге почти не было пробок, так что я приехала на четверть часа раньше обычного времени. Ходить взад-вперед возле Дома Самохина мне совсем не хотелось. Я подошла к домофону и позвонила в квартиру. Петька был уже дома, и я поднялась, решила начать урок немного раньше. Петька Самохин от природы парень не глупый, и по другим предметам у него оценки вполне приличные, только с математикой отношения не задались. Ему было трудно осознать, что у чисел есть свойства, как у людей и животных. Кстати, я сильно подозревала, что все дело в математичке. Судя по Петькиным рассказам, она, если не полная дура, в математике такое все же не проходит то жуткая сволочь. И у Петьки на нее буквальная аллергия. Ее объяснение до него не доходит. Информация просто блокируется. Ему бы кого поприличнее учителя, тогда все станет нормально самим Петькой я такое обсуждать не могла, чтобы не трогать учительский авторитет, как будто он у этой заразы был. Но Петькиной маме кое на что намекнуло. Собственно, меня и наняли для того, чтобы повысить оценки по математике, а через год они переведут сына в другую школу. Там и учителя получше, и дети поприличнее. Сегодня мы с Петькой начали с простых чисел — и он весь изъёрзался, пытаясь понять, почему 109 — простое число, а 8 — составное. «Но 8 же гораздо проще», — повторял он очень расстроенный. Я снова и снова объясняла ему разницу, пыталась пояснить на примерах. Наконец он, кажется, понял. Я задала ему очередную классическую задачу про два поезда, идущие навстречу друг другу от станции А и Б, и отошла к окну, чтобы немного передохнуть и успокоиться. Раздвинула занавеску, увидела медленно кружащиеся снежинки и вдруг попятилась. На другой стороне улицы, совсем недалеко, стоял пикап с надписью «Доставка пиццы». Ничего себе успокоилось. Мои кошмары стали явью. Мне стало зябко, хотя в квартире Самохиных было очень тепло. Я торопливо задёрнула занавеску и попыталась взять себя в руки. Может быть, в соседний дом действительно привезли пиццу, а я себя накручиваю на пустом месте. Десятки, а то и сотни таких пикапов разъезжают по городу. Тут Петька позвал меня. Он вроде бы решил задачку. Я подошла к нему, объяснила, в чем он ошибся, и не выдержала, снова подошла к окну, выглянула на улицу. Пикап стоял на прежнем месте. Вариант с доставкой пиццы в соседний дом не подтвердился. Опять же, может быть, доставщик пиццы просто живет в соседнем доме. Может быть, он отработал свою смену и поставил машину на прикол, а сам сейчас отдыхает дома, пьет чай с баранками, а я тут накручиваю себя, выдумываю всякие ужасы. Или заехал в гости к подруге, маму больную навещает. Да мало ли что может быть. Но в глубине души я понимала, что просто пытаюсь успокоить себя. А на самом деле пикап тот самый. И в нем сидит, тип с кукольным лицом. Поджидает меня. Уж как он меня выследил, непонятно. Но выследил. Хотя как раз понятно. У Ромки выяснил. И что-то мне подсказывает, что даже и не стал пытать Ромку раскаленным утюгом или лить ему в рот воду через полотенце. Этот трус все ему сам выложил. И что мне теперь делать? Урок подходил к концу. Я тянула как могла, задавала Петьке новые задачки, но он уже сам поглядывал на часы. У меня тренировка. Наконец не выдержал бедный ребенок, замученный математикой. Дольше тянуть было просто неприлично. И тогда я решилась и у Петьку, нет ли из их дома какого-нибудь другого выхода. Он посмотрел на меня с интересом. «А что такое? Вам вообще зачем?» «Но мне не хотелось бы об этом говорить. Тебе лучше об этом не знать». «Но вы ведь хотите, чтобы я вам помог. Значит, должны мне довериться», сказал Петька проникновенным голосом актера из телевизионного сериала. «Где это ты нахватался таких красивых выражений?» «Ну так все же! В чём дело?» А сам посмотрел такими хитрыми глазищами. «Нет, этот парень отлично соображает. Даром, что с математикой не в ладах. Значит, не все еще потеряно. Ну, вообще-то меня там караулит один человек, с которым я не хочу встречаться». «Где?» Теперь у Петьки глаза загорелись от возбуждения, и я показала ему на злополучный пикап. «Ну так что, покажешь мне, как отсюда выйти, незамеченный?» «Покажу, и не только. А что еще ты задумал?» «Ну, вам лучше об этом не знать», — отмахнулся шустрый ребенок. Пока я одевалась, он кому-то позвонил. В квартире обычно находилась домработница, но сегодня она безвылазно сидела на кухне и даже не вышла запереть за нами дверь. Так что Петька тихонько вышел из квартиры вместе со мной. Мы спустились до второго этажа. Здесь Петька опять-таки тихонько постучал в дверь. Звонить не стал. Должно быть, из конспирации. Нам открыл мальчишка примерно его возраста, уже одетый в теплую куртку с капюшоном, и провел нас на кухню. Там оказалась вторая дверь. Через эту дверь мы вышли на другую лестницу, темную и узкую, и скоро оказались на улице, точнее, в большом проходном дворе. Мальчишки следовали за мной. Я поблагодарила их и хотела попрощаться, но Петька сделал таинственное лицо и сказал, что еще немного меня проводит, что без него я отсюда не выберусь. Я вспомнила кукольное лицо убийцы, его пустые глаза, и испугалась, что подвергаю детей опасности. Но они и слышать не хотели, чтобы меня отпустить одну. Не парься, Алена, все будет путем, утешил меня Петька. «Надо же! Звать меня просто по имени я разрешила, но чтобы на «ты» — никакого уважения к преподавателю». Когда мы подошли к выходу из двора, оказалось, что там вырыта огромная яма. «И как же отсюда выйти?» Петька переглянулся со своим приятелем, они юркнули в угол двора и притащили длинную доску с привязанной к ней веревкой, положили ее поперек ямы. «Вот так мы здесь ходим». «Но я не смогу! Сможете, сможете!» Заверил меня Питька, внимая моему строгому взгляду насчёт приличного обращения к взрослым. «Мы здесь уже сто раз перебирались!» «Знали бы твои родители!» Вздохнула я. «А кто им скажет, интересно?» Прищурился нахальный ребенок. «Уж не вы ли?» Я вспомнила злополучный пикап, который поджидал меня на улице. Вздохнула. И шагнула на доску. Хорошо, что сегодня на мне удобные ботинки и джинсы. Доска была шаткая. Тринадцатилетних мальчишек она еще выдерживала, но выдержит ли меня? Я сделала шаг. Еще шаг. Еще. Доска пружинила, но пока вполне выдерживала мой вес. Теперь мне было проще дойти до конца, чем вернуться. Еще шаг. Я обернулась, чтобы попрощаться с Петькой и его приятелем, но их уже не было видно. Зато во дворе совсем недалеко от меня я увидела приближающийся силуэт мужчины. В сгущающихся сумерках я разглядела светлые растрепанные волосы, круглое кукольное лицо. «Стой!» — крикнул он, нагоняя меня. В его движениях, в его повадках Во всем его облике было что-то от опасного, безжалостного хищника, что странно контрастировало с безобидной кукольной внешностью. Страх придал мне новые силы. Я сделала еще несколько шагов и оказалась на другом конце ямы, возле арки, выходящей на улицу. «Стой! Не уйдешь!» — крикнул мой преследователь, подбегая к краю ямы. Мне следовало бежать, не оглядываясь, Бежать как можно быстрее, не теряя ни секунды. Но голос злодея как будто загипнотизировал меня. Мои ноги словно налились свинцом, и какая-то неведомая сила заставила меня обернуться. Я увидела, как злодей с кукольным лицом шагнул на перекинутую через яму доску и пошел по ней ловко и уверенно, как опытный канатоходец. На его лице появилась злобная, самоуверенная улыбка. Он уже предвкушал победу. Еще несколько шагов, и он будет на моей стороне, и моя песенка спета. Но тут я увидела в темном углу двора неподалеку от ямы Петьку Самохина. В руках у него был конец веревки, привязанной к доске. Он подмигнул мне, дернул за веревку. Мой страшный преследователь нелепо покачнулся, взмахнул руками и свалился в яму. Из глубины донеслись громкие проклятия, но я их не слушала. Сбросив гипнотическое влияние кукольного убийцы, я пустилась на утек, выбежала на улицу и остановила первую же проезжавшую мимо машину. И совершенно машинально назвала водителю адрес той Роминой квартиры Я опомнилась только, когда увидела знакомый до боли дом. «Зачем я сюда приехала?» «Постойте», — сказала я водителю. «Мне нужно...» Но что еще? «Что ты мямлишь? Сама не знает, куда ей нужно!» Вдруг вызверился он. Я отдала ему деньги и вышла из машины, потому что осознала, что в данный момент у Рома меня искать не будут. Этот тип пока вылезет из ямы, пока почистится и доберется до машины. Конечно, хорошо будет, если он, к примеру, сломает ногу или прилично головой ударится. Но надеяться на такое значило бы сильно переоценивать способности своего ангела-хранителя. Ангел и так хорошо работает. Позволил мне уйти от Ильинишны, позволил мне упасть с карниза вниз, не переломать себе все кости, послал Петьку с приятелем, чтобы перевели через яму. Так выходит, что я везучая? С трудом верится. Ладно, пока суд да дело, я заберу из Роминой квартиры оставшиеся вещички. Не хочется оставлять все этому паршивцу, а мне в хозяйстве пригодятся. Я открыла дверь своими ключами и прислушалась. В квартире было тихо. Спит он, что ли? Или снова ушел на работу? Я тихонько прокралась в комнату и окаменела на пороге, увидев на полу лужу крови. И что это значит? Кровь, судя по всему, Ромина. Значит, этот тип его убил? «Но где же тогда тело? Уж такое большое, как Ромина, я бы не пропустила. Я обижала всю квартиру, но тело не нашла. Уже увезли в морг? Да нет. Если бы была здесь полиция, то опечатали бы двери и вообще натоптали бы тут, погром устроили. В квартире, конечно, был беспорядок, но самый обычный, привычный. И я решила, что убийства не было». А куда Рома делся, мне теперь все равно. И я быстро прихватила еще пару сумок и тюк с одеялом и подушкой и собралась уже уходить отсюда навсегда, как в дверях заскрежетал ключ. Не повезло. Я принесла из кухни топорик для отбивания мяса, который остался у Рома от родителей, и встала с ним на изготовку. Дверь открылась медленно, и кто-то за дверью громко стонал и кряхтел и, наконец, я увидела странную личность. Судя по габаритам, это был Рома, но узнать его было невозможно. Он был весь скособоченный, лицо представляло собой один большой синяк, левый глаз заплыл, нос свернут на сторону, а нижнюю часть лица поддерживала какая-то странная конструкция. Я не сразу догадалась, что это челюсть загипсовали. И если вы думаете, что, увидев такое, я ощутила ростки жалости, то глубоко ошибаетесь. Если бы не Петька с приятелем, то я сейчас имела бы более страшный вид». Увидев меня, Рома выронил ключи. «Ты!» — прохрипел он. И, видя, что я молчу, расхрабрился. «Вот видишь, что со мной сделали из-за тебя! Ах ты!» Я шагнула к нему, размахивая топориком. «Сдал меня тому бандиту!» «А что мне было делать?» С неожиданной прытью Рома отскочил в сторону. «Если он ножом грозил!» «Да я сейчас еще добавлю, и ничего мне не будет!» Глаза застилала ярость. «Два года своей жизни потратила на этого мерзавца!» «Два года!» Хотя, если бы не квартира, я бы и месяца с ним не продержалась. Но всему есть предел. Я схватила вещи, бросив в рому топориком, от которого он ловко уклонился. «Я уезжаю домой. И посмей только об этом кому-нибудь рассказать. Найду тебя и самолично изувечу. Козёл!» Соврала я на всякий случай. Уезжать никуда не собиралась. Не хватало еще, чтобы мама обо всем узнала, да ее удар хватит. Рома забился в угол и выглядел со своими синяками жалко. Я отвернулась и ушла, еще раз простившись с квартирой, на этот раз навсегда. Так я, по крайней мере, подумала.